Так подагра и хирагра и всякая другая боль в сочленениях и в жилах успокаивается на время, когда измученные ею части одеревенеют. При этих болезнях самое тягостная первые зудящие боли. Потом острота их со временем гаснет и наступает омертвение, конец всякой боли.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 А если ты еще будешь себя подбадривать и твердить «ничего не болит» или «боль пустяковая, крепи, сейчас все пройдет», от самих этих мыслей тебе станет легче. Все зависит от мнения. На него оглядываются не только честолюбие и жажда роскоши и скупость. Наша боль сообразуется с мнением».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 «Ведь так естественно радоваться к концу своих страданий, значит, нужно поубавить и страх перед будущими, и память о прошлых невзгодах. Ведь прошлые уже кончились, а будущие еще не имеют ко мне касательства. Пусть в самый трудный миг каждый скажет, «Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспомнить».